— Я знаю, — спокойно заметил Дронга. Я прекрасно знаю, что это не она ударила Виктора ножом и стреляла в Юрия. Она действительно была левшой. Я видел, как она носила часы на правой руке и уверенно пользовалась левой. Олег открыл рот, чтобы закричать и с ужасом посмотреть на Дронга. Самолет разгонялся по взлетной полосе. Глава девятнадцатая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 «Значит, не Кира убивала ребят?» — не поверила услышанному Ина. И «О чем вы говорите? Кто тогда был убийцей?» «Эти преступления действительно были загадочны и печальны», — продолжил Дронга. «С самого начала я был вовлечен в происходящее в качестве невольного свидетеля, который ошибался сам и избивал с правильного пути комиссара».